Я устало коснулся ладонью лба. «Коротышка, — говорю, — я побывал в аду. А я думала, ад — единственный пункт, куда не приходится заезжать, чтобы попасть по железной дороге в Кингсдеверилл. Ну, как там все?» «Я должен тебе поведать страшную историю». «Тебя что, кто-то оглаушил?» «Я приехал из Уимблдона». «Из Уимблдона? Но Уимблдоном занимался Китикет. «Он мне все про это рассказал?» «Все он про это тебе не рассказал, потому что всего-то он как раз не знает. Если тебе известно только то, что можно почерпнуть из мемуаров это значит, ты далеко за миллион миль не в курсе дела. Он только царапнул Уимблдон по поверхности, тогда как я... Хочешь услышать кошмарные подробности?» Коротышка сказала, что с удовольствием, и я изложил их ей. И она в кои-то веки выслушала все, сначала до конца не перебивая, что было приятным отклонением от ее обычного тактического приема «глухой аспид». Оказалось, что она неплохо умеет слушать. Всплеснула руками, узнав про письмо Гасси, к месту охнула, когда я описал встречу с атлеткой Гаджин и жуткую историю с художественным фотопортретом и белый лохматый песик тоже на своем месте произвел впечатление. «Вот это да!» — проговорила коротышка, когда рассказ подошел к финалу. «Ты живешь полной жизнью, Берти!» Я ответил, что «Да, живу, но при данных обстоятельствах сомнительно, чтобы стоило продолжать в том же духе дальше». Так и подмывает произнести «Смерть, где твое жало?» и отдать концы. — Единственное утешение, — заключил я, — что получена небольшая отсрочка, если я правильно употребил этот юридический термин. Хотя и это только при условии, если Китти Кэту удалось отговорить Бассет от задуманной поездки, что совершенно не факт. Может быть, она явится сюда уже следующим поездом. — Не явится. Он ее сбил со следа. — Ты это знаешь от него самого? — слышала из его личных уст. Я перевел дух. Подкладка черной тучи заметно посветлела. Мне даже показалось, что ситуацию наиболее полно можно выразить словом «Аллилуйя», о чем я и оповестил коротышку. Но у нее на лице, как я с беспокойством заметил, выразилось некоторое сомнение. «Да, Аллилуйя тут, пожалуй, подходит, но только отчасти. Я хочу сказать, сюда она не приедет, на этот счет ты можешь быть спокоен». Но если вспомнить рассказ про Мервина Кина, клубного «Завсегдатая» и про художественный фотопортрет, наверное, все-таки жаль, что Киттикэт не воспользовался каким-нибудь другим средством, чтобы сбить ее со следа. Мне так кажется. У меня замерло сердце. Я ухватился за автомобильную дверцу, чтобы не упасть, и задал наводящий вопрос. — Самое главное, надо помнить, учитывать и иметь в виду, что он хотел как лучше, — продолжала коротышка. — Сердце мое и вовсе остановилось. Прогуливаясь по Лондону, вы наверняка встречали и истерзанных, измордованных пешеходов, словно бы раздавленных лопастями какого-то мощного агрегата. Это те, кто подвернулся под руку Кити Кэту, когда он хотел как лучше. А сказал он мисс Бассетт следующее. Что якобы услышав о ее предполагаемом приезде в Деверилл-Холл, ты разнервничался и впал в тоску, и ему, в конце концов, с большим трудом удалось вытянуть у тебя признание. Оказывается, тебе, любящему ее страстно и безнадежно, мучительно перспектива видеть ее день за днем в обществе Гасси.